Глава 19. Десять минут спустя они вернулись в свой магазинчик и поделились новостями с Дейзи, которая все еще выглядела расстроенной из-за того, что ей пришлось остаться. — Сара Браун была верующей? — спросила Фиона. Йен Ричард, как оказалось, был прилежным прихожанином. Дейзи покачала головой. — Не очень. Разве что на Рождество? — Да. — Да. Она была неравнодушна к рождественской службе, когда в церкви столько свечей. Впрочем, как и все мы, — заметила неравнодушная сию. А как насчет овец? Не помнишь, чтобы она упоминала овец? Мы голову сломали, но ничего вспомнить не смогли. Может, тебе она что-то говорила? Дейзи оцепенела от ужаса, услышав такой странный вопрос. Она боялась ответить неправильно. В цифрах на домино мог быть зашифрован код. По буквам получается «БААА». — ба ба Ба! Этот обмен блеяниями отнюдь не помог. И Дейзи выглядела по-прежнему озадаченной. Эм, ее любимыми животными были дельфины. Не думаю, что она как-то особенно относилась к овцам, хотя ей нравилось ездить за покупками в эдинбург Мил. Она буквально жила в их кардиганах. Это не важно... — Мы обнаружили более тесную связь между жертвами, — объявила Фиона, всем своим видом излучая энтузиазм. Неравнодушная Сью потерла руки. — Даже лучше, у нас есть мотив. Но ен Ричард не был знаком с Сарой Браун, — заметила Дейзи. Сью схватила кусок кофейного торта, предназначавшегося покупателем, и кивнула. — Верно. Но они оба были связаны с общественным центром. Ян Ричард туда не ходил но часто жертвовал деньги на благие дела, и одно из этих дел — микроавтобус. Он передал на починку тысячу фунтов. Неравнодушная Сью вгрызлась в нежный бисквит так, что крем потек со всех сторон. «М -м, я неравнодушна к кофейному торту. Торт стоит фунт за кусок, — напомнила ей Фиона. У нас тут неблаготворительность, то есть благотворительность. Но ты поняла, что я имею в виду. Неравнодушная Сью крайне неохотно положила свой кусок, доплелась до кассы и бросила туда фунт, а потом вновь присоединилась к Фионе и Дейзи за столом. «Когда микроавтобус отменили, — продолжила Фиона, — ен Ричард, как и Сара, был очень недоволен. Он внес щедрую сумму, чтобы его отремонтировали. И хотя они с Сарой не были знакомы, оба очень откровенно выражались о Мэлори» и крайне активно возмущались ее действиями. — Как и многие другие, — заметила Дейзи. Неравнодушная Сью мужественно проглотила большую порцию торта, которую только что откусила. — Но не как эти двое, — возразила она. Сара терпеть не могла дураков, а ен Ричард считал, что его обокрали. Даже пожаловался на Мэлори в городской совет. — И теперь у нас два трупа и крепкий мотив, — очень серьезно произнесла Фиона. Мэлори хотела заставить их замолчать и отомстить за клевету. Дейзи нахмурилась. — Я знаю, Мэлори не подарок, но сомневаюсь, что она убила двух человек только из-за того, что они ославили ее на весь Саутборн. — Ну, убивай-то за меньшую, — заметила Сью. Дейзи покачала головой. — Но она делает покупки в and Спенсер. Фиона и Сью уставились на подругу, ожидая пояснений. Ее логика порой их крайне озадачивала. — Преступники не ходят в Маркс Спенсер, — попробовала объяснить Дейзи. — Это не такой магазин. Можете себе представить, что Питер Садклифф будет разглядывать их ужины по акции за 10 фунтов по пятницам? Невозможно. — Ты слышала про Питера Сатклифа? переспросила неравнодушная Сью. — Я думала, ты ничего не знаешь о преступлениях. Но все же слышали о Йоркширском потрошителе. И готовы поспорить? Их ферменной карточки у него не было. Послушай, — вмешалась Фиона, когда ты в первый раз увидела Яны Ричарда, ты могла представить, что он филантроп и жертвует деньги на благотворительность? Едва ли. Вот тебе и ответ. Не суди книгу по обложке. — Я всегда сужу по обложкам, — откликнулась Ю, стряхивая крошки с колен. — Если там мужчина в расстегнутой рубашке и с загорелым обнаженным торсом, я бегу, как от огня. А если он еще и на лошади сидит, а в названии есть слово «запретный», то точно не возьму. — Как дела с поиском следующей потенциальной жертвы? — Шерон Миллер, — спросила Фиона у Дейзи. Дейзи взяла телефон и начала водить пальцем по экрану. Я следовала твоим инструкциям, проверила в интернете. Имя совершенно обычное. В округе живет сорок четыре Шерон Миллер, пять в Саутборне, восемь в Крайст Черче, еще семь в Боскомбе, девять в Борнмуте и целых тринадцать в Пуле. Отличная работа, Дейзи. И времени-то заняло немного». Так что я поискал еще, просмотрел вдруг, где упоминались наша Сара и Йен Ричард. Ну, знаете, посты в соцсетях, какие-нибудь форумы, где они могли что-то писать и нажить себе врагов. Фиона и Сью слушали с улыбкой, не скрывая своего удивления такой инициативностью. Из них троих Дейзи лучше всех разбиралась в соцсетях. Было практически невозможно представить, чтобы она вдруг перестала выкладывать посты хотя остальные и не понимали ее мании фотографировать любую оказывающуюся перед ней еду или напиток. Будь то салат, сэндвич с креветками или один из тортов Оливера и Стюарта, он обязательно попадал к ней на страницу в цифровом виде. Очевидно, так было принято. Своего рода этикет, чтобы подписчики оставались довольны, и не устроили самый страшный кошмар любого блогера-энтузиаста. Не отписались. Заметив странное выражение на лицах коллег, Дэйзи спросила. — Что-то не так? — Нет, нет, ничего. Широко улыбнулась Фиона. — Мы просто под впечатлением. Это было очень находчиво с твоей стороны. Я вспомнила, как детектив Финчер спрашивала, были ли у них враги. дэзи еще полистала экран телефона. Многие пишут в интернете ужасные вещи, так называемые тролли. Так что я решила, с этого можно начать. И как думаете, что я нашла? — Что? — хором спросили Фиона и Сью, которым не терпелось узнать, что обнаружила Дейзи. — Ничего. Ни словечка. Никаких следов ни Сары Браун, ни Иена Ричарда, нигде. Их оптимизм тут же улетучился. «Ну, мало кто из пожилых людей или вышедших на пенсию сидит в интернете или в соцсетях», — заметила Фиона. «Вообще-то мы тоже пожилые на пенсии, и мы там есть», — возразила неравнодушная Сью. «Знаю, но нам всего за семьдесят». «Извините, мне всего за шестьдесят», — поспешно вставила Дейзи. «А Йену и Саре было сильно за восемьдесят», — заметила Фиона. — Ты что, дискриминируешь их по возрасту? — скриво усмешкой уточнилась Ю. — Учитывая, что мне самой 76, едва ли это возможно, — возразила Фиона. Просто констатирую факт. Мало кто из тех, кто старше нас, сумел разобраться в цифровой революции. Не говорю, что все, но многие по-прежнему пользуются стационарными телефонами, пишут письма и покупают газеты. Не помню, чтобы Сара когда-либо... Упоминала мобильный или вай-фай. И ни у кого из тех, кто приходит к нам на кофейный вторник, нет ни мобильного телефона, ни электронной почты. — Тогда как Сара Браун смогла заказать доставку из супермаркета? — спросила неравнодушная Сью. — Чтобы сделать заказ в Теско, надо зайти в интернет. — Верно, — согласилась Фиона. — Как же она зашла на сайт магазина, если у нее не было связи? — Думаю, ей помогла соседка. Заметила Дейзи. Судя по всему, очень милая женщина. Как же ее зовут? Сара называла ее святая кто-то. Дейзи пощелкала пальцами. Вспомнила, Джун. Сара звала ее святая Джун, потому что та и впрямь очень хорошая соседка. Даже мусорные баки за нее выставляла к дороге. Надо будет заглянуть к этой Джун, решилась ее. Просто проверить, так ли это. Дейзи снова откнулась в телефон. Кажется, я ее нашла. Она точно есть в соцсетях. Еще у нее куча цифр после имени Джун 211. Прости, ты только что сказала 2-1-1? Переспросила Фиона. Дэйзи кивнула. Фиона и Сью застыли, открыв рты.